и служил не для чего инако, только дабы он и всем тяжком бремени правительства во всех государственных делах верными своими советами и беспристрастными объявлениями мнений своих нам в вспоможении и облегчении учинил. Вообще-то Елизавета также нуждалась в совете при своей особе. Но тогда, в 1742 году, она опасалась, сохранив кабинет министров или создав нечто подобное, попасть под влияние своих советников, и поэтому решила править, как при батюшке. Это означало, что закрывался главный исполнительный орган власти времен императрицы Анны Ивановны и правительницы Анны Леопольдовны, кабинет министров, и восстанавливалась в полном объеме власть Сената, бывшего при Петре Первом высшим правительственным и судебным учреждением. Напомню, что с образованием Верховного тайного совета в 1726-1730 годы Сенат утратил название, в котором подчеркивалось его главенство и из правительствующего превратился в высокий. Теперь при Елизавете Петровне его первое и изначальное название снова красовалось на официальных бумагах. Более того, указом 12 декабря было постановлено, что Сенат до да будет иметь прежде бывшую свою силу в правлении внутренних всякого звания государственных дел. В этом и во всем другом указы и регламенты времен Петра Великого предписывалось наикрепчайше содержать и по них неотменно поступать во всех правительствах государства нашего. Восстанавливался и бывший при Петре Первом секретариат императора, кабинет ее императорского величества. В принципе, эти преобразования высшего звена способствовали усилению власти самодержицы, ведь модель управления времен Петра Великого была сшита под его безграничное самодержавие, которое от самовластия и деспотии отличить весьма трудно, и Елизавета восстановила отцовскую систему в прежнем виде. После указа 12 декабря 1741 года появилось на свет еще несколько важных постановлений верховной власти в которых развивались основные идеи этого программного манифеста. Было восстановлено несколько петровских коллегий, органов центрального управления. В Сенате вновь появилась контора генерал-рекетмейстера, который собирал жалобы подданных на должностные и иные преступления. В военной сфере стали пересматривать существовавшие при Ане-Леопольдовне штаты полков, начали соотносить их с петровскими штатами 1720 года. Все эти постановления содержали в себе одну идею. Как писал историк Пресняков Елизавета в глубоком преклонении перед делами великого отца своего, представляла себе его работу над государственным строительством настолько совершенной и законченной, что одного последовательного и добросовестного проведения в жизни его узаконений достаточно для полного благоденствия государства. Дело правительства его дочери — Дело реставрации, а не творчества. Строго говоря, проводя реставрационную политику в управлении, новая императрица стремилась как бы очистить петровские институты от позднейших наслоений. В них она видела искажение священных петровских начал. Не следует много распространяться о том, что никто из ее современников в точности не знал, какими были эти настоящие петровские начала и институты. Да и сам великий реформатор в ходе своей государственной реформы непрерывно изменял создаваемое им учреждение и умер в 1725 году, так и не закончив преобразование. Реставрация петровских начал более сводилась к пересмотру и отмене распоряжений предшествовавших Елизавете правительств, чем конструктивной работе в духе Петра. Но даже в этом императрица часто руководствовалась своими капризами и сиюминутными интересами. В указе 25 февраля 1742 года Елизавета объявила свое намерение и соизволение, дабы во всей нашей империи поступленного было по указам дражайшего нашего родителя, государя-императора Петра Великого и осудила фаворитизм своих предшественниц на престоле. Она предписала, чтобы отныне в чины производились люди исключительно по старшинству и выслуге Тем самым подтверждался знаменитый Петровский принцип табели о рангах,